Ба 8. Стри и ее 6Ж. 19 августа 2622 года штабной корабль Урал Северный ледовитый океан планета Земля Солнечная система. Руководствуясь соображениями, не какой стратегической необходимости, Урал покинул Певек примерно в то же время, когда отдел Переэксон распрощался с Пантелеевым. Вот уже седьмой час белоснежный стальной остров полным ходом шел на восток, к Чукотскому проливу. Погода испортилась. Тяжелые сизые тучи стелились над океаном. Казалось, стоит подпрыгнуть, и достанешь рукой их клочковатый, чреватый холодным дождем из-под. Комблев стоял на палубе с изящным кожаным кейсом и большим флотским чемоданом. Кейс был его собственный, а чемодан он получил в хозяйстве все того же боцмана Басурьева. В чемодане лежали три пары теплого белья, легкий гермокостюм, спас-жилет. Комплект кислородных патронов, стандартная космическая аптечка и две ярких книжечки, литературный поэзо-альманах «Ландыши в снегу» и иллюстрированный справочник «Красивый флоггер» от техобслуживания до авиакосметики. Шесть добавочных обоим к своему табельному ТШК Комлев распихал по карманам сразу же при получении. «Да что же это за стрекоза такая?» — гадал Комлев. «Где она?» Его воображение рисовало трех, а то и четырехвинтовой транспортный вертолет неведомой, но совершенно секретной породы, только вчера вышедший из цехов Воронежского авиазавода. Вот он рвет винтами тучи, вот, слегка кренясь на элегантном вираже, Выходит ровно в центр пустующей палубы. Вот выпускает двенадцать тележек шасси и величаво садится. Людей на палубе под правым свесом ходового мостика прибыло. Появился Чичин с пакетом очищенных семечек. Дипломат Крамер в сопровождении вестовых, волокущих две профессиональных видеокамеры. Сам Крамер тянул за собой тележку на которой стоял кофр, чье содержимое, и в этом Комлев не сомневался, стоило не одну сотню тысяч терра. Серьезные люди, военные дипломаты, денег не жалеют, тем более, что они государственные. Слегка прихрамывая явился Изуев, единственный из всех в теплой дахе и местной трапперской мохнатой шапке. Валахаев, небрежно помахивая укороченным армейским автоматом АСУ-8, оживленно спорил с Базеевым, у того автомат был на плече. Комлев прислушался. Как он и думал, те обсуждали сравнительные достоинства ракеток для пинпонга, понга а потом принялись костерить судью Анненкова по совместительству кока адмиральской трапезной. Внезапно заголосил корабельный ревон — В мегафонах громкой связи зазвучал грозный голос командира корабля Желтоглазова. «Слушать на палубе! Всем службам! Очистить летную зону С! Готовность к раскрытию створа двадцатисекундная!» Комлев тревожно огляделся, а вдруг он как раз и находится в этой самой «зоне С». Но, судя по спокойствию его опытных коллег, все было в порядке. Под палубой заурчали сервоприводы. Вдоль бортов задребезжали разболтанные штормами лерные стойки. Готовятся к посадке вертолета? Но где же он? Вдруг всю центральную часть палубы, от надстройки до носовых катапульт, Располосовала сетка хирургически точных надрезов. Новорожденные прямоугольники пришли в сложное, согласованное движение. Палуба вспучивалась, собиралась в гармошку, расходилась в стороны. Из развершегося глубокого провала поднялись и раскрылись, как лепестки цветка, чудные щиты металлически ртутного цвета. И, наконец, показалась сама стрекоза, установленная на невнушающей доверие с виду чересчур хрупкий стартовый мост. То, что это и есть загадочная стрекоза, Комлев понял только, когда прочел надпись на борту этого пристранного летательного аппарата. «Сто-метровая дива, явившаяся из недр Урала, была Великовато для Флудгера, но на вкус комлево. Явно не дотягивало до звездолета. Разъездная яхта класса «Земля-Марс» — а на кой ляд она нужна? Стрекоза имела отчетливо выраженные аэродинамические формы. При этом ее носовые и кормовые плоскости несли отпечаток не только инженерного, но и, так сказать, эстетического, не имеющего отношения к прагматике полета, дизайна. Больше всего «Стрекоза» походила на яхты с глянцевых разворотов журнала, который лежал в чемоданчике у Комлева. Она была словно спрыснута той бессмысленно роскошной росой, что придает зазывный блеск флугерам суперинженеров, суперактеров и народных певиц. «Да оно и понятно». Пантелеев ведь говорил, денег у грохали? Интересно, что там внутри? Платиновый штурвал и сапфировые стекла в иллюминаторах? Пилотская кабина корабля тоже кичилась авторским дизайном, выразительные носовые наплывы с развитым круговым остеклением и впрямь сообщали яхте сходство с пучеглазым насекомым. А не слишком ли это? «Уязвимое место», — с тревогой подумал Комлев. Но, присмотревшись, он обнаружил сдвинутый на затылок стрекозы массивный броневой капюшон. Вероятно, в походном положении ему полагалось переместиться вперед, служа одновременно и защитой пилотам, и носовым обтекателем при движении в стратосфере. Комлев видел стрекозу впервые и, конечно, сполна воздал яхте за ее экзотическую красоту. А вот его коллеги по Переэксону, судя по всему, уже имели счастье не только видеть яхту, но и летать на ней. На их реакции, впрочем, это сказалось самым неожиданным образом. «Ах ты моя кошечка! Нюрочка моя!» ворковал Чичин умиленно скалясь. «Не могу насмотреться так Классно все сделано. Умеют же красиво, когда хотят, захлебываясь восторгом, вещал Лопухов. Да-да, всю жизнь мечтал о собственной яхте. Вот о такой, именно о такой, ликовал Волохаев. Сразу видно, русские люди летят. Эх, прокатимся с ветерком. Как выяснилось чуть позже, Эти преувеличенные восторги были связаны с преждевременным выбросом адреналина. Они сдали багаж бортпроводнику и проследовали к трапу, который бесшумно выехал из палубы Урала и арочным мостиком перекинулся через лепестки ртутных экранов газоотбойников прямо к овалу пассажирского шлюза. Первым пошел Поведнов. За ним остальные. Внутри было душно и жарко. Вдобавок, там было намного теснее, чем обещал роскошный экстерьер яхты. Вместо ожидаемых кобриков и гостеприимной кают-компании, Комлев увидел перед собой пассажирский салон с креслами по два в ряд с каждой стороны прохода, как в маленьком пассажирском флугере на линии внутренних перевозок. Ровно на таком он во время последнего отпуска летал порыбачить из Софрина в Астрахань, осетринскую столицу РД. То, что внутренняя отделка салона была выполнена из натурального дерева, а по полу бежал мягкий шелковый ковер ручной работы, изменить общего впечатления уже не могло. Расселись кто куда хотел. Комлев очутился рядом с почти незнакомым ему полковником войск связи лет шестидесяти пяти. Андреевич, представился тот и протянул Комлеву руку. Юрий Андреевич. Комлев, коротко, отрекомендовался тот, Володя. Будешь? Полковник протянул Комлеву фляжку с гравировкой, которая каллиграфически поздравляла дорогого Юрия Андреевича с шестидесятилетием от лица преданных сослуживцев. «Коньяк?» — поинтересовался Комлев. «Ты пей, пей, за взлет надо!» Комлев пригубил. Влага укусила растряскавшуюся от ветра нижнюю губу, обожгла небо и гортань и, наконец, скатилась по пищеводу, оставив после себя сомнительное сивушное послевкусие. «Импортное что-то!» предположил Комлев. «Сам гнал», — горделиво отозвался полковник, отчего-то принявший слова Комлева за комплимент. «Из яблок. Только зимняя сорта. Самые наилучшие!» «Спасибо. Очень вкусно». «То-то же!» — удовлетворенно кивнул Юрий Андреевич, пряча флягу за пазуху. «На орбите добавим. За X матрицу